Золотистый шалашник. «Михаил Андреевич», — подошла к Боброву в коридоре студентка Гаврюшина. «Очень хорошенькая девушка, но чересчур бойкая и не слишком умная. Бобров чувствовал, что она к нему неравнодушна и опасался ее. Нынешние девушки бывают очень навязчивы». «Да, Гаврюшина, я вас слушаю». «Михаил Андреевич, я слышала в пятницу вашу передачу». «С ума сойти». «Зачем это вам?» «Ну, интересно же. а Вы так круто размазали этого дельмаса Просто отпад». «Благодарю вас. Это всё?» «Нет, не всё, Михаил Андреевич. Я что, вам ни капельки не нравлюсь?» Кокетливо осведомилась девушка. «Своё отношение к вам я выражаю исключительно в оценках». «Нет, я имею в виду другое. Вы жутко интересный мужчина. К тому же не женатый, и вы мне просто жутко нравитесь, не только как преподаватель» а вот это лишнее. Я шашни со студентками не завожу принципиально. У нас много перспективных студентов и аспирантов. Поищите там. А я, извините, для вас стар. Они все неинтересны, а вы такой романтичный герой. Гаврюшина, вы всегда казались мне понятливой студенткой. То есть вы меня отвергаете?» В голосе девушки послышалась угроза. «О, миленькая! Никак вам не угрожать вздумали запомнить Не на того напаль! Всех благ!» И он поспешно ушёл. Его предупреждали, что такое может случиться. Будем надеяться, что этим всё и ограничится. Но чутьё ему подсказывало, что со студенткой Гаврюшиной надо держать ухо востро. Бобров заметил, что когда на ночь он говорит с Мартой по телефону, то спит лучше, и кошмары его не мучают. Он просыпается утром, выспавшийся, свежий, в отличном настроении. «Девочка моя дорогая, мне тебя Господь послал». плакса моя милая. В пятницу вечером после эфира он задержался в вестибюле, позвонил Марте узнать, не надо ли что-то купить. «Нет, милый, не надо. Приезжай уже скорее. Я смертельно соскучилась». «У тебя на завтра есть какие-то планы?» «Нет, а что?» «Хочу свозить тебя за город. К моей тётушке». Мне нужно кое-что ей отвезти». «Я с удовольствием». «Тогда еду». Он спрятал телефон в карман и собрался уже уйти. михаил Андреевич», — окликнула его Люда, редактор. «Да, Люда. а Вы напрасно ждёте, её по пятницам вечером не бывает». «Во ком?» «О Марте». «А кто такая Марта?» Не моргнув глазом, ответил Бобров. «А вы не знаете?» «Понятия не имею». «Вот это та блондинка, которую вы пригласили танцевать в кафе?» «Да». <смех> «Я не знал, что её зовут Марта. Очень милая девушка, но и только». «Извините, Люда, я спешу». михаил Андреевич, вы на машине?» а «Вас куда-то подвезти?» «А вам в какую сторону?» «Мне в Ясенево», — соврал Бобров. «Могу подбросить, если вам по пути, но, увы, я спешу». «Вас ждут?» «Да». «Не Марта?» «Нет». — рассмеялся он, — к сожалению, не Марта, а Марат. Ко мне приехал друг из Екатеринбурга. «А вам не скучно будет вдвоем?» «А кто сказал, что мы будем вдвоем?» «Извините», — смутилась Люда. «До следующей пятницы!» «Всего наилучшего, Люда!» «Хороших выходных!» Ох, как он любил становиться объектом ненужного женского внимания. Это и в прежней работе мешало, и в институте сейчас совершенно ни к чему, да и тут... На радио. Мне нужна только моя Марта. Надо, наверное, поскорее на ней жениться официально, тогда многие претендентки сами по себе отпадут. Сердце сладко замирало при мысли, что скоро он войдет в ее квартиру, где пахнет ее чудесными духами. Навстречу ему выбежит Марта, а за ней важный рыжий кот. И всю ночь они будут вместе, и ничего плохого ему не приснится. А почему я все никак не признаюсь ей? что это я тогда обнаружил её без сознания в машине. Дурь какая-то. Мне чего то кажется, что это нечестно. Это как будто лишний бонус в мою пользу. «Миша!» — кинулась ему на шею Марта. «Наконец-то! Я уже заждалась! Лютиков сегодня не было. Я купил тюльпаны. И вот ещё. Держи». «Что это?» «Кофемолка. У тебя же нет?» «Да я сроду кофе в зёрнах не покупаю». Зато я признаю только настоящий кофе. Уж не взыщи. А, ну, тогда ладно. Только хлебопечку и мультиварку, ради бога. Не вздумай мне покупать. И вафельницу тоже. У меня нет столько места на кухне. О, кстати, он вытащил из кейса какой-то пакетик. Вот, держи. Что это? Испуганно спросила Марта. Вафли собственного изготовления. Попробуй, какая вкуснота. Ты голодный, признаться. Да. Тогда мой руки. Ой, а что это у тебя в сумке? Кое-какие вещи. Чтобы чувствовать себя здесь достаточно комфортно. Тебе нужно место в шкафу, да? Вот тут вешалки Он достал из сумки аккуратно сложенные вещи, стопочку белья, халат, тапки, два свитера, пиджак, джинсы и большой на СССР. Марта ошалела от счастья. Он решил начать ведь гнездо. Кажется, есть такие птицы, у которых гнездо вьет не самочка. А самец — золотистый шалашник. Он вьет гнездо в виде шалашика и украшает его цветочками. Или это бобер строит хатку? Ты не сердишься? Нет, я рада без ума. А можно я перед ужином душ приму и переоденусь? Что за вопрос? Когда он свежевыбритый, в красивом английском халате вышел на кухню, Марта встретила его такой счастливой улыбкой, что он задохнулся. «Миша, ты такой, такой джентльмен, просто улет!» «Ну, ты попробовала, мои вафли?» «О да, мечта! Смотри, как я их упаковала!» На столе стояла коробка, на которой красовалась отпечатанная на принтере наклейка. «Вафли по-шпионски». Она думала, он рассмеется. Он с трудом проглотил подступивший к горлу комок, молча привлек ее к себе. Он сидел, а она еще стояла. И уткнулся лицом ей в грудь. Она нежно гладила его по голове. «Ну что ты, что ты, все же хорошо. Так хорошо, что даже страшно. Мишенька, любимый». Она поняла, что надо его переключить на какую-то постороннюю тему. «А я слушала сегодня твою программу. Какой козел этот Мануэлов? Кто он вообще такой?» Он сразу поднял голову. Глаза метали молнии. «Ох, это такое дерьмо!» прыщ на ровном месте. Европеец хренов. Ничтожество. Но кто он такой, чем занимается? Говорит, что режиссер, но никто никогда не видел ни одного его фильма. Терпеть не могу таких. Да, он гадостный. А ты молодец, так убрал его. А кто этот Фомин? О, он умница. Политолог с Дальнего Востока. У него очень ясная голова. Насколько я смогла судить, Он улыбнулся, ему было необыкновенно приятно, что ее интерес не формальный, а подлинный, и она так эмоционально все это восприняла, девочка моя. Утром за завтраком они пили кофе, сваренный Бобровым в турке. На вкус марта он был крепковат, и она набухала туда много молока. «Безобразие — Безобразие! — смеялся Бобров. — Это же бурда, а не кофе. Я за завтраком не могу пить такой крепкий. Миша! «А кто твоя тетушка, к которой мы поедем?» «О, она тебе понравится. Когда-то давно преподавала языки в МГИМО, заболела и перешла в толстый журнал редактором. А сейчас давно на пенсии. Но еще редактирует, бодра, свежа, прямо как осел. Муж ее умер давно. Там была большая любовь. Детей бог не дал. Больше замуж она не вышла, хоть и была очень хороша. Меня любит». Безумно обрадовалась, когда я вернулся. И ещё больше обрадовалась, когда я вчера сказал, что приеду со своей девушкой. Я по мере сил помогаю ей деньгами так. По дому. Иной раз. Кроме того, привожу и работу. Если надо что-то заказать в интернете, это тоже моя обязанность. Но мне это только в радость. Она единственная из родни у меня осталась. Зовут её Милица Артемьевна. Милица. Какое красивое и редкое имя. На заднем сиденье стояла большущая картонная коробка. «Что это?» — полюбопытствовала Марта. «Посудомойка. Я давно хотел ей купить, но она все вопила, что ей это не нужно. Пожалуйста, поддержи меня, скажи, как это удобно». «Ладно, скажу», — засмеялась Марта. «А я, кстати, посмотрел у тебя на кухне вполне встанет нормальная посудомойка». «Миша, ради бога! Почему?» «Я сам ее установлю. Я это все умею. Зачем портить такие нежные ручки?» «Ты только представь. Ушли гости. Ты все составила в машинку, а утром вынула чистую посуду. Ну, Вики...» «Это моя самая близкая подруга стоит, посудомойка». «Она довольно «Умница моя». «Миш, а ты намерен полностью оснастить меня современной бытовой техникой?» Со смехом спросила Марта. «Понимаешь, это моя слабость». Я обожаю ходить в такие магазины, выбирать что-то, отслеживать новинки. Мне это интересно. Я дурак, да? Почему? Вполне простительная слабость. Только прошу об одном. Ты все-таки меня предупреждай. Если тебе взбредет в голову купить мне какую-то хрень, вроде мультипекаря или яйцеварки... Ты чего прицепилась к яйцеварке? Засмеялся Бобров. Самая ненужная вещь на свете. А еще когда-то мама купила картофель и чистку и так ни разу ей не воспользовалась. «А она у тебя сохранилась?» «О, нет!» Я вынесла ее в подъезд. Дня три простояла никто не хотел брать. «Скажи, а какая техника у тебя есть?» «Чтобы я знал, стиральную машину я видел, кстати, как она работает». «Прекрасно, прекрасно работает!» Поспешила заверить его Марта. «Ну, пылесос хороший, электромясорубка, блендер, измельчитель. Вот, пожалуй, и все, хотя нет. Есть еще миксер. А мультиварка? Нет, я не хочу. Ладно, согласен. А вот аэрогриль необходим в хозяйстве. О, аэрогриль я хочу. Хочу, хочу. В нем такая вкусная печеная картошка получается. Вот хорошо. А еще у тебя электрочайник допотопный. мир ради бога, не все сразу. И учти, мне еще важен дизайн. Сейчас такое разнообразие чайников. «Я смотрела в интернете». «Понял. Давай как-нибудь съездим в какой-то большой магазин и выберем вместе». «Здорово. Мне уже хочется выбирать что-то вместе с тобой». Марта чуть приоткрыла окно в машине. «Миш, чувствуешь? Весной пахнет». «Да. Знаешь, на даче у нас масса сирени. Любишь сирень?» «А кто же не любит сирень?» Бобров вспомнил, как в тюрьме тысковал по цветущей на даче сирени. Эту сирень посадил его отец, когда только женился на маме. И сейчас дом в мае буквально тонул в сирене. Но Мартион ничего не сказал. Не хотел грузить ее разговорами о пережитом. «Слушай, а ты пробовала Тимошу за город вывозить?» «Нет. А вдруг потеряется?» «Да не должен. Мы мошенничек с чипом купим. Пусть котяра свежим воздухом дышит, травку жрет. Он кастрированный». да «Бесчеловечно! Такой славный кот!» «А вот мы и приехали!» — возвестил Бобров минут через пять. «Какой симпатичный дом!» — воскликнула Марта. «Даже с виду уютный!» Они поднялись на крыльцо. Марта держала в руках какие-то пакеты, букет тюльпанов, а Бобров — коробку с посудомойкой. Марта позвонила и почти сразу распахнулась дверь. «О, милости прошу, заходите, Мишка!» Ты что это опять припёр? Поставь сейчас же и знакомь меня с девушкой. Здравствуйте, милица Артемьевна. Я Марта. Миша столько о вас рассказывал. Вот, мерзавец, а мне вас почти ничего. Только какие-то междометия. О, она такая! Она чудо! Ну, что из этого можно понять? Только то, что мой племянник влюбился по уши. И всё-таки что это ты припёр? ой это чудесная вещь! Воскликнула Марта. «Посудомойка! Это так удобно! Просто прелесть!» «А у вас есть посудомойка?» «Пока нет, но я давно о ней мечтаю». «Теперь будет, не сомневайтесь. Ну что ж, мы стоим. Заходите, Марточка, раздевайтесь. Миша, поухаживай за Мартой, а я пока поставлю цветы». «Спасибо за поддержку!» Шепнул ей на ухо Бобров, принимая у нее куртку Вот тут тапочки. «Ребята, вы голодные?» «Спасибо, родная, мы сразу после завтрака». «Ой, я вижу, у вас гриб. Можно мне стаканчик?» «Я с детства его не пила». «Да, он как-то совсем из моды вышел. А я люблю. Хотите, да, матросточек?» «Нет, я этого не переживу», — со смехом заявил Бобров. «Ненавижу эту тварь. Будешь приезжать к Миле и тут хоть залейся». «А ты, оказывается, домашний тиран». Засмеялась Марта. Ей самой вовсе не хотелось возиться со склизким организмом чайного гриба. «Ну, не такое уж это тиранство. Ладно, мои дорогие, вы пока общайтесь, а я пойду прилаживать посудомойку. Это недолго, она ведь настольная». «Марта, ничего, если я стану говорить вам ты?» «Буду только рада». «А ты можешь звать меня мили Ну, разумеется, на вы». «Я попробую», — улыбнулась Марта. «О, глядя на тебя, понимаешь, что значит лучезарная улыбка?» «Спасибо». «Скажи, а ты давно знаешь Мишу?» «Нет, все как-то очень скоропалительно. Месяца два, скажу тебе по секрету. Я его таким не видела. Я очень надеюсь, что у вас сладится. Он чудовищный одинокий мальчик. Знаешь, у него стали другие глаза». «Он закрыт и тяжелый, наверное, но душа у него золотая. Ты знаешь его историю?» «В самых общих чертах. Он молчит, и боюсь ковырять». «Умница. Он дозреет расскажет то, что можно. Если бы ты видела, какой он вернулся...» «Ужас просто. Я удивляюсь. Какой он все-таки сильный человек!» «Оправился, нашел в себе силы вернуться к нормальной жизни, начал работать». И, как я понимаю, успешно. О, да. а его преподавательской деятельности я судить не могу, но у нас на радио он пользуется большим успехом. Пятничные выпуски имеют самый высокий рейтинг именно благодаря ему. Да, он молодец. Я теперь всегда слушаю. Только он и на раз бывает резок до беспощадности. Так за дело же. Несомненно. Рассмеялась милица Артемьевна. Любишь его? Мне кажется, да. «Люблю». «Хорошо, что ты именно так сказала, кажется». «Правильно, понять, любовь ли это, можно только со временем. А теперь расскажи о себе. Твои родители, а не кто?» Их, к сожалению, уже нет в живых. Отец был дипломатом, а мама пианисткой. Но ей пришлось бросить музыку из-за карьеры отца. У меня есть старший брат, он тоже дипломат, работает в ООН. Я дважды была замужем, но... «А детки есть?» «Нет». Первым уж был алкаш, какие уж тут детки. Но Миша хочет детей, и я тоже. «Миша хочет детей?» — ахнула пожилая дама. «Он всегда говорит, что в наше время. А мне сказал, что нам обоим уже пора», — улыбнулась Марта. «Я счастлива это слышать. Это значит, что мой любимый племянник выздоравливает. Скажи, он кричит по ночам». Я ни разу не слышала. «Но у нас еще не так много ночей было». Смущённо улыбнулась Марта. Он перестал у меня ночевать, когда однажды я спросила, что ему снилось. Он так страшно кричал тогда, но не сказал, что ему снилось. А он говорил тебе о Наде. О Наде? Нет. А кто такая Надя? Встревожилась вдруг Марта. Надя — это его жена. Она тоже была разведчицей. Они вместе уехали из России вместе работали. А потом Надя умерла. Её сбила машина насмерть. И что? Больше он не женился. Ему нельзя было жениться, на ком попало. И он больше не захотел. Там? Там была любовь? Не знаю. Спроси у него сама. Он не соврет. Прошло уже столько лет. Нет, я ни о чем не стану его спрашивать. Пусть сам расскажет, если сочтет возможным. Ревновать мужчину к покойнице попросту глупо. Ты мне нравишься, Марта. Тут появился Бобров. Дамы? «Принимайте работу». «О, грехи наши тяжкие», — вздохнула милица Артемьевна. «Пойду гляну, что ты там устроил. Батюшки, как тебе удалось так удачно ее поставить? Она даже не выглядит какой-то бандурой. Аккуратненькая такая. У тебя есть грязная посуда?» «Да пока нет. Вот, пообедаем, тогда и будет». «Нет, это долго. Марта, помоги Миле достать из буфета чайный сервис тебебельбунстер луковичный узор на мейсонском фарфоре ты с ума сошел я не дам миля не бузи засмеялся он я гарантирую тебе полную сохранность твоего сервиза ну что с тобой делать марточка в самом деле помоги мне марта под руководством хозяйки вытащила из буфета довольно таки пыльный бело синий сервиз Но прежде чем поставить посуду в машинку, стала тщательно осматривать каждый предмет, и на одной чашке обнаружила трещинку. Милиция Артемьевна, вот смотрите, тут трещина. Не может быть. Вот, смотрите сами. Миша, подай мне лупу. Да, в самом деле трещина. В таком случае эту чашку в машинку не ставь. Миля, родная, именно давай поставим посуду с трещиной. Держать плохая примета но ты увидишь, что чашка не развалится. А если развалится, то дай ей дорога Чашка не развалилась. Милица Артемьевна была в восторге. «Миша, Марта, я потрясена». «Нет, ты посрамлена», — заявил Бобров, целуя тетушку. Потом они обедали, после обеда составили посуду опять в посудомойку. «Но тут мало посуды». «Ничего». По моим прикидкам, она заполнится после завтрака. Тогда и включишь. Я тут написал, что тебе надо будет делать пошагово. А если что, звони. А вы, ребятки, не останетесь на ночь. Завтра ведь воскресенье. Спасибо, родная. Но у Марты завтра утром эфир. Прости. Ну, что поделаешь. Надеюсь, в следующую субботу вы опять приедете вместе. Обязательно. У вас тут так хорошо, — горячо заверила ее Марта. А милица Артемьевна, обнимая племянника на прощание, шепнула ему на ухо. «Чудесная девочка! Рада за тебя!» Минут пять они ехали молча. «О чем вы там шушукались?» С улыбкой осведомился Бобров. «А тебе? О чем же еще?» Милица Артемьевна рассказала мне, какой ты чудесный мальчик. А мне она на прощание шепнула, что ты чудесная девочка. «А что-нибудь она обо мне еще говорила?» Говорила, но просто в развитии темы чудесного мальчика. Миша, я все собираюсь тебя спросить. О чем? Напрягся он. А вот тот человек, земцов он приглашал нас на дачу на шашлыки. Да, и что? Ты хочешь поехать к нему? Нет, просто он тебя разыскивал, и мне показалось, что ты был рад его видеть. В самом деле, я был рад. Очень рад увидеть его живым. Я не был уверен. И, как я поняла, он жив благодаря тебе. но в известном смысле, но... Я не буду об этом говорить. Нельзя. Ты должна учесть, что в нашей жизни частенько будут возникать темы и вопросы, говорить о которых я не вправе. Ты не должна обижаться на это. Я понимаю. А общие вопросы можно задавать? Какого рода? Вот ответь мне, если возможно. Что заставляет молодого парня идти в шпион? В разведчики Со смехом поправил он ее. «Прости, в разведчике?» «Ты удивишься. Причины не модные нынче в определенных кругах. Романтизм и патриотизм». Совершенно серьезно проговорил Бобров. «Ведь, вступая на этот путь, ты должен ясно сознавать что вполне можешь провести остаток твоих дней в тюрьме. А вас не всегда обменивают». «Овы, мне повезло. Меня обменяли еще довольно быстро». «Боже мой, ты, значит, эдакий Джеймс Бонд?» «Знаешь, если бы профессиональный разведчик вел себя как Джеймс Бонд, он бы и суток не продержался. Его бы раскрыли. А ты? Ты только в Англии работал?» «Нет, но не могу об этом говорить». «Поняла. Миша, а твои студентки, они на тебя не вешаются, а?» «Еще как вешаются», — засмеялся он. «Тут на днях одна так откровенно начала меня клеить. красивая «Хорошенькая, а ты что?» Объяснил, что со студентками шашни не завожу. Она отстала? Нет, пристала, как банный лист. И в голосе ее даже звучала угроза. «Миш, а ведь такая может тебя подставить?» «Не на того напала. Я ведь не только кухонной техникой увлекаюсь». Многозначительно улыбнулся он. «Мишка, я уже ревную?» «Ох, нет, не вздумай!» Я стойкий оловянный солдатик, вообще мне никто, кроме Марты Сокольской, не нужен. Миш, ещё вопрос. Валяй. Ты всегда такой элегантный, и вещи у тебя все высококлассные. Ты сам их выбираешь? Да. Грешен. Люблю хорошую одежду. Да мне в последние годы и по статусу было положено одеваться в определённом стиль. Но вопрос о статусе мы сразу закрываем. Ну, кое-что я всё-таки выяснила. И что же? Ты из тех мужчин, которые совсем не прочь прошвырнуться по магазинам. Признаюсь, грешен. А скажи ты, когда жил там, ты мог говорить по-русски? О нет, не говорить, не даже думать. Я за семь лет не произнес ни слова по-русски. Ужас какой. Сначала было трудно, а потом привык. Человек ко всему привыкает. Ну все, хватит вопросов обо мне. Теперь я спрошу. Спрашивай. Скажи. Все, что ты обо мне знала раньше, узнала сегодня. Все это в вкупе тебя не очень пугает? Пугает? Да нисколько. Меня это восхищает, волнует, и еще мне... Мне хочется как-то скрасить, что ли, возместить тебе. Она опять заплакала. Он погладил ее по щеке. Я понял. Ты будешь хорошей женой, такой, как надо. И давай уже скорее поженимся и будем жить вместе. Хочешь у тебя, хочешь у меня. Не могу я больше так. Хочу быть с тобой. Знаешь, я сегодня ночью встал по естественной надобности, возвращаюсь ты спишь сном праведница. А на моем месте уже развалился Тимоша. Я взял его на руки, поцеловал в лобик и шепнул ему. Это брат, теперь мое место. И он понял. Я лег, а он устроился рядышком и запел. Признал во мне хозяина. Миш, ты все это серьезно? В моем возрасте, с моей биографией. Такими вещами уже не шутят. Ну так что скажешь? Скажу «да». Что же еще? А жить пока будем у меня, ладно? Но ты как-то обмолвился, что пишешь книгу. Ты сможешь писать ее у себя, когда будет настроение. А через годик, если не разбежимся, сменяем обе квартиры на одну большую. Ты, небось, хочешь свадьбу. То зачем? Была у меня уже свадьба. Больше не хочу. Я хочу знать, что вечером придёт мой любимый муж, и мне надо приготовить ему что-то вкусное. И поговорить с ним о том, какой вонючий козёл Мануйлов. А в выходные поехать к тёте Мелеце и пойти купить какой-нибудь новый чайник или блендер. И засыпать и просыпаться с тобой. А ещё в один прекрасный день встретить тебя вечером словами. Мишенька, у нас будет ребёнок. Вот. Я нахалка, да. Дуру набитая. Фоксивая коза. «Несомненно, только то, что ты плаксивая коза». Счастливо рассмеялся он. Каждое ее слово попадало точно в цель. Именно это он хотел услышать от нее, но не ожидал, что она будет так откровенна. «Я люблю ее. Тогда в понедельник пойдем и подадим заявление. Я хочу, наконец, потерять свободу. Она мне уже опостылила». «Нет, в понедельник нельзя, пойдем во вторник». «Почему нельзя?» «День тяжелый». «Согласен. Ты, вероятно, должна сообщить брату?» С замиранием сердца спросил Бобров. «Не собираюсь. Я взрослая женщина. Если бы мы устраивали свадьбу, дело другое. Но так, потом сообщу. А то он вмешиваться будет. Он хороший брат, но не слишком тактичный. Думает, что должен лезть во все мои дела. А я не хочу». «Ну и ладно. Знаешь, ты там у себя в редакции тоже пока не звони. А что?» «Кто-то из наших уже на тебя покушался?» — насторожилась Марта. «Из наших?» «Лютка, что ли?» — приставала. «Я молчу. Не бери в голову. Она пристает ко всем новым мужикам». «Вот вышло, что я насплетничал». «Нехорошо. А знаешь, мы ну их ко всем чертям эти секреты. Почему я должен опять что-то скрывать? К черту!» Я полюбил женщину и хочу на ней жениться. Это вовсе не должно быть таймой». «Да уж, в твоей жизни и без того тайм дофига и больше». Утром Бобров застал Марту в задумчивости, стоящую у открытого холодильника. «Ты что тут высматриваешь?» «Да вот размышляю. Что приготовить на обед?» «Не вздумай. Сегодня пообедаем в ресторане». Я заеду за тобой после эфира и куда-нибудь махнём. Я вовсе не хочу, чтобы моя жена до работы судорожно что-то стряпала. Это надо делать с удовольствием, без спешки. Всегда можно где-то перекусить или придумать что-то очень простое. Во сколько ты сегодня освободишься? В час. Отлично. Сразу поедем, купим аэрогриль и на ужин испечём картошку. Кстати, покупать картошку тоже буду я, имеет ты в виду. Ой, только не вздумай плакать. «Мишка, ты чудо! Таких больше нет! Моё московское начальство тоже так считало!» Засмеялся Бобров. «Кстати, я сегодня тебя отвезу, поеду к себе, возьму ещё кое-какие вещи и заеду за тобой!» «Господи, как хорошо-то! Всё, я не плачу!» «Миша, а ты вчера мне так и не ответил про Земцова. Ты не хочешь поддерживать с ним отношения, да?» «Если честно, не хочу. Но не из-за него, из-за себя!» Я не хочу неизбежных в таком случае разговоров о прошлом, о той работе. Пусть прошлое в прошлом и останется. Все, я поняла. Марта появилась в редакции за четверть часа до эфира, успела перекинуться несколькими фразами с сегодняшним гостем программы, модным ландшафтным дизайнером, который однажды уже был у них на программе. «Сокольская», — окликнула ей Вика. «Кофе хочешь?» «Нет, Вика, спасибо». «Колись». Вика понизила голос. Кто это тебя привез? Бобров? Он. Ох, как ты просияла. Все хорошо. Лучше и быть не может. После эфира пошепчемся. Сегодня никак он за мной заедет. Ничего себе. А когда сможем? Завтра, к примеру. Мне тоже есть что рассказать. Завтра? Да, завтра сможем. Марта побежала в аппаратную. Передача шла в обычном режиме. Когда прервались на рекламу, в аппаратную заглянула Вика и сунула Марте в руки записку. Текст был такой. «Женитесь? Если до кашляни, когда включишь микрофон». Марта засмеялась. Вот не терпится Вике. Едва включили микрофон, она кашлянула. Корней, прекрасно знавшую ловки подруг, погрозил Марте пальцем. После эфира Вика пошла проводить Марту вниз, ей еще предстояло работать вверх. Сокольская, вы что, заявление подали? Во вторник подаем. Класс! Только не вздумай менять фамилию. Сокольская круче звучит, чем Боброва. Но это как он захочет. У-у-у! Уже растеклась в сироп. Ты не представляешь, какой он. Знаю. Крутой. В интернете порылась, нашла его интервью двухлетней давности. Это отвал башки. А что там? А вдруг испугалась Марта. Биография, зашибись, и на каждом шагу государственные тайны. Так интересно. А как он с Тимошкой? Там взаимная любовь. Тимошка поет ему песни, а Миша его целует и уже вынашивает план, как весной вывезет кота на дачу. Мне это нравится. Ой, а вот он. В вестибюль вошел Бобров и с улыбкой направился к девушкам. Миша, вот Вика, познакомься, это Михаил Андреевич, а это Вика, моя лучшая подруга. Бобров. «Очень рад». «Ох, у вас не взгляд о рентген», — поежилась Вика. «На снимке все чисто», — улыбнулся Бобров. «Я рад, что у моей будущей жены такая подруга». «Ну надо же», — смутилась Вика. «Как эфир прошел? В штатном режиме?» «Да». «Ну что ж, рад был познакомиться». «Марта, можем идти?» «Да». «До завтра, Вика». В машине Бобров первым делом поцеловал Марту. «Ты роскошно выглядишь сегодня». Тебе вправду понравилась Вика? Да. Иначе я бы промолчал. Я в людях разбираюсь, в ней нет дерьма. О, это правда. Расскажи о ней в общих чертах. Она не замужем. Была два раза. Первый раз выскочила за рук музыканта, он помер от наркоты, но это по молодости. А второй муж у нее был хороший, даже очень, но альпинист. Получил травму в горах и стал инвалидом. Она выхаживала его как могла, продала все, что можно и нельзя а он покончил с собой. Господи! Вика настоящий друг. Знаешь, когда я выгнала брата из-за тебя, он позвонил Вике узнать, кого эта любимая сестричка себе завела. Так Вика ничего ему не сказала, только какие-то общие слова и даже сказала, что тебя зовут Саша. А фамилия она якобы не знает. Ох, боюсь, я не понравлюсь твоему брату. А мне плевать на это. И потом, как ты можешь не понравиться? Абсурд! Вон даже как! улыбнулся Бобров. Ему было хорошо сейчас. Войдя сегодня в свою холостяцкую квартиру, которую, в общем-то, любил, он вдруг почувствовал, что не хочет больше жить здесь, что ему здесь холодно и одиноко, а Марта каким-то удивительным образом оставляет ему его жизненное пространство, не пытается взломать границы этого пространства, хоть и задает немало вопросов, что, впрочем, вполне естественно. Именно такая женщина мне нужна. И судьба столько раз сталкивала нас. И мне перестали сниться кошмары. Чёрт возьми, я должен не скрываться от Петровича, а совершенно открыто сообщить ему, что женюсь на его сестре. Мне не нужно его благословение Да и марте тоже. Но я должен это сделать. И Марти обязан во всём признаться. Что за идиотская манера всё утаивать? Просто бред. Решено. Сегодня же поговорю с моей девочкой. Они купили вожделенный аэрогриль «Миш, у тебя в глазах даже какой-то хищный блеск появился, как только мы вошли в этот магазин», — смеялась Марта. «Может быть, может быть», — рассеянно ответил Бобров, оглядывая витрину с электрочайниками. «Смотри, тебе нравится вон тот, зеленый?» «По-моему, красота». «Миша, ты с ума-то не сходи! Этот чайник стоит двадцать одну тысячу! Зачем такой нужен?» дышать на него, и потом он займёт много места. Нет, я такой не хочу. Знаешь, давай я сама выберу в интернете, а ты мне его купишь. Ладно, согласен. Всё, поехали обедать, я голодный. Марта. Начал он, когда они уже поели, и ждали десерта. Девочка моя любимая, я должен тебе кое в чём признаться. Ой, испугалась Марта. Знаешь, Профессиональная привычка скрывать, что надо и не надо. Миша, не пугай меня, пугаться нечего. Ну, во-первых, я знаком с твоим братом. Мы какое-то время учились вместе. Мы звали его Петровичем, он такой был обстоятельный, разумный. Ну так это же здорово. Погоди, это еще не все. Это я вернула ему твои часы. Что? Ну как? Постой, это был ты? Там на стоянке ты, я, но ты меня не узнал. Миша, не может быть, так просто не бывает. Бывает, как видишь. Но я же тебе тогда на катке рассказала эту историю, почему ты -то тогда не признался. Мне показалось, что это нечестно. Господи, что нечестно-то? Я понимал что нравлюсь тебе, и ты мне безумно нравилась. Я даже решила, что нас сама судьба сталкивает, но мне показалось, что такое признание, как бы это сказать, что такое признание будет чем-то вроде бонуса в моих глазах, да? Чудо мое. Именно так. Именно этими словами. С ума с этим можно. Погоди, а что ты сказал Петьке? Сказал, что видел, что женщина на машине с мартышкой потеряла часы. Без подробностей. Я почувствовал что он не хотел бы, чтобы я, чтобы ты, Но в тот момент мне было все равно. Я еще не влюбился в тебя я даже не заметил, какая ты красивая. Я просто... Погоди, а когда ты нашел часы? Когда вернулся на стоянку. Глубокая ночь, никого народу, валяются дорогие часы. Но не отдавать же их охраннику. Скорее всего, он их упрет. Ну, я сунул их в бардачок и забыл. И вдруг вижу машину с мартышкой. И подумал, второй такой дуру в Москве нет, да? Ну, в общем, да. — рассмеялся Бобров. — А ведь оказался прав. — А Петька-то каков? Слово не сказал, что был с тобой знаком. Я так хотела позвонить тебе и поблагодарить. А он этого почему-то не хотел. Ну и черт с ним. Знаешь, я решил сам сообщить ему, что женюсь на тебе. — Это типа попросить мои руки? — Типа того. Хоть ей ненавижу эти слова-паразиты. — А Петька может обидеться что не я ему об этом говорю. Возможно. Но ты уже обидела его на всю катушку, когда выгнала из дома. Ой, правда. И потом, а если ты ему первое скажешь, получится, что ты вроде как спрашиваешь у него, если не позволение, то, по крайней мере, благословение. А если я, то я просто поставлю его в известность. Только и всего. О, бобро! Непростой ты мужик. Он молча развел руками. «Мне нравится такая постановка вопроса. Вот сегодня вечером мы позвоним, у них это будет воскресное утро, лучше момента и не выбрать. Господи, Миша, ты знаешь, тот человек, который меня спас на стоянке, представлялся мне, ну, просто идеалом мужчины, благородным рыцарем. И это всё ты. Счастье-то какое, скажи, а я тебе тогда понравилась?» Ни чуточки Что там могло понравиться? Зелёные, как лягушка, глаза мутные, страхолюдина, одним словом. А тогда почему? Что почему? Почему я тебе помог? Просто потому, что ты женщина, а я как-никак мужчина. Жизнь на Западе ещё не вытревела из меня осознание гендерной разницы. Засмеялся он. Стоп, Марта! Что такое? А знаешь и Я при тебе теряю голову. Дело в том, что я упустил из виду тот факт, что Петрович работает в ООН. Причем тут это? А при том, что такой человек, как я, вполне может испортить ему карьеру. «Что?» — ахнула Марта. «Я стопроцентно уверен, что все его связи отслеживаются. А связь, столь непосредственная с бывшим разведчиком...» Это ого-го какой компромат для спецслужб, особенно в нынешней ситуации. Для чьих спецслужб? Но не для наших же. Господи, и что, ты теперь на мне не женишься? Чтобы не испортить Петькину карьеру? Глупости. Конечно, женюсь. Смешно даже думать. О, глаза уже полны слез. Просто мы не станем сообщать ему пока. А вот приедет в Москву тогда и скажем. И ты в соцсетях не выкладывай пока ничего. Да я вообще это терпеть не могу, миш А ты представляешь себе, сколько в Москве, не говоря уж о всей России, Михаилов, Андреевичей, Боброва. Дофига и больше. Именно. Мы спокойно распишемся, будем жить. Никто тебя не отслеживает сейчас. А вот Петровича там отслеживают наверняка. Так что не станем мы ничего сообщать твоему брату. Ну и хорошо. Тебе виднее, господи, ты уже не шпион. Прости, не разведчик, а должен все равно все это учитывать, отслеживать. Ужас какой-то. Ты сейчас не можешь расслабиться? Да в том-то и беда, что с тобой я так расслабился, что чуть не наделал глупостей. Это мне минус. Миша, скажи, а Петька? Он тоже разведчик? Нет, конечно. Он, что называется, карьерный дипломат со временем может стать чрезвычайным и полномочным представителем или послом, или даже министром иностранных дел. О, ладно, маленькая моя, не бери в голову. Я знаю, что придумал. Ну, я придумал, как мы отметим нашу свадьбу. И как? Мы накроем стол в саду под кустами цветущей сирени. Ты, я, Миля и твоя Вика. Как тебе такая идея? Просто восторг. Я уже вижу этот стол. И знаешь, что я придумала со свадебным путешествием? Ведь у нас будет свадебное путешествие. А как же? Так что ты придумала? Давай поедем в какие-то города, где будет в это время свести сирень, а? Господи, какая роскошная идея, но как не промахнуться с сиренью? А у меня есть знакомый ландшафтный дизайнер. Он как раз сегодня был у нас на эфире. Хороший дядька. Он наверняка скажет. Ты имеешь в виду Россию? «Ну да, что? В России сейчас есть такие отели. Мы с Викой в прошлом году были в Липецке, делали один репортаж. Так нам сняли номер в отеле? Обалдеть! Лучше, чем пятизвездочный в Берлине, где я была года три назад. Короче, это я возьму на себя». Ох, Марта, какой же я счастливый, даже самому не верится. «И мне не верится. Только давай пока не будем говорить про все это, а то сглазим, не дай бог». ты еще и мудрая. «Миш, а ты вот как-то обмолвился, что пишешь книгу. О чем?» «Ну, если в двух словах, то это специальная книга. А ты решила, что я пишу шпионский роман?» Ласково улыбнулся Бобров. «А почему бы и нет? Это могло бы быть безумно интересно. Ты хочешь быть женой популярного писателя?» «Да, боже упаси! Я после института два года работала в издательстве. Навидалась!» Они в большинстве своем самовлюбленные придурки. Я хочу быть женой господина Боброва, независимо от рода его деятельности. Вот. Ну, тут уж и мне впору разрыдаться. Но я, к сожалению, этого не умею.